Уильям Тенн. Посыльный. «Добрый день. Да, я Мальком Блин. Это я утром звонил вам. Можно войти? Я вас не отрываю?» «Спасибо. Сейчас я вам все расскажу, если вы тот человек, из-за которого я ношусь по всей стране, дело пахнет миллионами». «Нет, нет, я ничего вам не собираюсь продавать. Никаких золотых приисков, атомных двигателей внутреннего сгорания и прочего». Вообще-то я торговец, всю жизнь им был и прекрасно понимаю, что выгляжу как торговец с головы до пят. Но сегодня я ничего не продаю. Сегодня я покупаю, если, конечно, у вас есть то, что мне нужно. То, о чем говорил посыльный. Да послушайте, я не псих какой-нибудь, сядьте дайте мне сказать до конца. Это необычный обычный посыльный. И вообще, он такой же посыльный, как Эйнштейн, бухгалтер». Сейчас вы все поймете. Держите сигару. Вот моя визитная карточка. Краски для малярных работ Малькольма Блина. Любая краска в любом количестве, в любое место, в любое время. Само собой, под любым местом подразумевается только континентальная часть страны. Но звучит красиво. Реклама. Так вот, я свое дело знаю. Я могу продать с прибылью все, что угодно. Новые технологии, услуги, какую-нибудь техническую штуковину. Народ валом повалит. У меня в кабинете на стене есть даже цитаты из Эмерсона, слышали, наверное. «Если человек может написать книгу лучше других, прочесть лучше проповедь или сделать мышеловку лучше, чем его сосед, то пусть он хоть в лесу живет, люди протопчут к его дому тропинку». «Железный закон, а я тот самый парень, что заставляет их пробивать тропу. Я знаю, как это делается, и хочу, чтобы вы сразу это поняли». «Если у вас есть то, что мне нужно, мы сможем такое дело провернуть». «Нет, нет, у меня все дома. Вы вообще-то чем занимаетесь? Цыплят выращиваете?» «Ну ладно, слушайте». Было это пять недель назад, в среду. К нам как раз поступил срочный заказ. Время 11 часов, а к полудню надо доставить 300 галлонов белой краски в Нью-Джерси на стройку одной крупной подрядческой фирмы, с которой я давно хотел завязать прочные отношения. Я, естественно, был на складе, накачивал Хеннеси, Он у меня за старшего, чтобы тот накачал своих людей. Канистры с краской грузили и отвозили с такой же молниеносной быстротой, с какой в банке вам отвечают отказом на просьбу об отсрочке платежа. Короче, все бегают, суетятся. И тут Хеннесси ехидно так говорит. Мальчишки то посыльного что-то долго нет, наверное, ему уже надоело. Человек десять прервали работу и засмеялись. Мол, начальник шутит, значит, положено смеяться. С каких это пор у нас новый посыльный? Спрашиваю Яхенеси. По-моему, до сегодняшнего дня я здесь принимал на работу и увольнял. Каждый, кто поступает вновь, должен быть зарегистрирован, а то что не день то новый. Ты слышал про закон о детском труде? Хочешь, чтобы у меня были неприятности? Сколько ему лет? Откуда мне знать? Мистер Блин отвечает Хенеси. Они все выглядят одинаково. 9, может, 10, а может и все одиннадцать. Худой такой, но не дохлый, и одет не бедно. «Нечего ему здесь делать, а то еще прицепятся к нам из Совета по образованию или из профсоюза. Хватит с меня двух водителей, идиотов, которые по карте Пенсильвании доставляют груз в Нью-Джерси». Хеннесси начал оправдываться. «Я его не нанимал, ей-богу. Он пришел с утра и начал ныть, что, мол, хочет начать с самого низа и показать себя. Значит, что, мол, далеко пойдет. Чувствует, мол, что сможет выбиться в люди. Ему, мол, нужен только шанс. Я ему сказал, что у нас дела идут туго, и мы даже самого Александра Грейма Белла не взяли бы сейчас на должность телеграфиста. Но он согласился работать за бесплатно». «Все, что ему, мол, нужно, это ступенька на лестнице к успеху и дальше в таком же духе». «И что? Ну, я сделал вид, что раздумываю, потом говорю, ладно, дам тебе шанс, поработаешь посыльным». Вручил ему пустую банку и приказал срочно найти краску зеленую в оранжевый горошек. Пошутил, значит. А он схватил банку и бегом. Парни тут чуть не померли от смеха. Я думаю, он больше не вернется». «Да уж, смешнее некуда. Как в тот раз, когда ты запер Вейлена в душевой и подсунул туда бомбу-вонючку. Кстати, если фирма не получит краску вовремя, я вас с Вейленом местами поменяю, вот тогда совсем смешно будет». Хеннесси вытер руки о комбинезон, собрался было что-то ответить, но передумал и начал орать на грузчиков так, что всех уши завяли шутки дурацкие он любит, наверное, еще с тех пор, когда первый раз надул в пеленки, но одно могу сказать, парни при нем работают как положено. И тут как раз входит этот паренек. «Эй, смотрите, Эрнест вернулся!» — крикнул кто-то. Работа опять остановилась. Запыхавшись, мальчишка подбежал к нам и поставил на пол перед Хеннесси банку с краской. Одет мальчишка был в белую рубашку, латанные вельветовые брюки и высокие шнурованные ботинки. Должен сказать, Я такого вельвета раньше никогда не видел. Да и материал, из которого была сшита рубашка, тоже. Тонкий и, похоже, действительно дорогой материал. Вроде как металлом отливает. Просто уж и не знаю, как иначе описать. «Я рад, что ты вернулся, малыш», — сказал Хеннесси. «Мне как раз срочно понадобилась левосторонняя малярная кисть. Сбегай-ка, разыщи, только обязательно левостороннюю». Двое или трое грузчиков осторожно смеялись. Мальчишка побежал к выходу, но в дверях остановился и обернулся к нам. «Я постараюсь, сэр», — сказал он, и мне почудилось, будто в голосе у него зазвучала флейта. Но краска я не мог найти зеленую в оранжевый горошек, только в красный, надеюсь, она тоже подойдет, и убежал. Секунду было тихо, потом всех как прорвало. Грузчики стояли, держа в руках банки с краской, и неудержимо гоготали, захлебываясь ядовитыми репликами в адрес Хеннесси. «Как он тебя, а? В красный горошек! Надеюсь, тоже подойдет? Ну и влип же ты, Хеннесси!» Хеннеси стоял в ярости, сжав кулаки, раздумывая, на кого бы наброситься. Потом заметил банку с краской, размахнулся ногой, чтобы ударить по ней, но промахнулся, задев только самый край, и растянулся на полу. Хохот стал еще громче, но когда он поднялся на ноги, все мгновенно успокоились и бросились грузить машину. Желающих привлекать к себе внимание Хеннесси, когда он в таком настроении, не было. Все еще посмеиваясь, я наклонился над банкой хотел посмотреть, что мальчишка туда налил. В банке было что-то прозрачное с бурыми точками. Явно не краска, но тут я заметил лужицу рядом с банкой и чуть не задохнулся. Это действительно была краска, зеленая в красный горошек. Я даже не успел засомневаться, такого же цвета пятно было на стенке банки. Где этот мальчишка, этот посыльный Эрнест, мог достать такую краску? Я всегда чую, что можно хорошо продать. В этом мне не откажешь. Нюхом чую. Кому-нибудь в другом конце города ночью приснится что-нибудь такое, на чем можно заработать, я учую. Такую краску с руками оторвут. Промышленники, дизайнеры, декораторы — просто чудаки, которые любят возиться с красками на своих участках. Это же золотое дно. Но надо действовать быстро». Подхватив банку за проволочную ручку, я старательно затер ногой разлитую лужицу, которая, к счастью, успела смешаться с пылью на полу, и вышел на улицу. Хеннесси стоял около грузовика и следил за погрузкой. Я подошел к нему. «Как мальчишку-то зовут? Эрнест?» «Да», — пробурчал он. «Фамилию он не соизволил сообщить. И вот что я вам скажу. Если этот умник здесь еще раз появится...» «Ладно, ладно, не горячись. У меня дела. Проследи тут без меня за погрузкой». И я двинулся в ту же сторону, куда убежал мальчишка. Хеннесси, надо полагать, заметил банку с краской у меня в руке. Наверное, подумал, на кой черт мне понадобился этот мальчишка. Я еще, помнится, сказал себе, пусть, думает, оставим Хеннесси любопытство, а сами возьмем прибыль. Через три кварталы я увидел его в конце улицы, ведущий к парку, и бросился догонять. Мальчишка остановился напротив скобяной лавки, задумался на секунду, потом зашел внутрь. К тому времени, когда он вышел, я уже был совсем рядом. Некоторое время мы шли бок о бок. Вид у него был удрученный, и он не сразу меня заметил. Странная на нем была одежда. Даже старомодные шнурованные ботинки были сделаны из какого-то непонятного материала. Я такого никогда раньше не видел, но готов поклясться, что это не кожа. «Что, не нашел?» — спросил я сочувственно. Мальчишка вздрогнул, но, очевидно, признал меня. «Нет, не нашел. Продавец сказал, что у них как раз сейчас нет левосторонних кисточек. И про краску же самое говорили. Как у вас все-таки неэффективно распределяют промышленные товары?» Я сразу заметил, с какой серьезностью он это произнес. Ну и парень. Я остановился и почесал в затылке. То ли сразу его спросить, где он краску такую взял, то ли дать выговориться. Может, сам проболтается, как это с большинством людей бывает». Он вдруг побледнел и тут же покраснел. «Не люблю таких неженок. Он ведь ростом чуть ли не с меня вымахал, а голос тоненький, прямо сопрано какой-то. Но это бы еще ладно. А вот если парень так краснеет, значит, его в школе по-настоящему не дразнили». «Послушай, Эрнест, — начал я и положил руку ему на плечо. Это к по-отцовски. Я...» Он отскочил назад, словно я его консервным ножом по шее пощекотал. И опять покраснел. Ну, прямо как невеста, которая уже пожила в свое удовольствие, а перед алтарем краснеет, как маков цвет, чтобы убедить будущую свекровь, что ничего такого не было. «Не надо этого делать», — говорит, — «а сам весь трясется». Ну, думаю, лучше переменить тему. «Костюмчик-то у тебя неплохой. Откуда?» Неназольво так говорю, в бдительность его ослабляю. Он самодовольно оглядел себя. «А, это из школьной пьесы». «Правда, немного не соответствует этой эпохе, но я думал...» Он замялся словно выдал какой-то секрет. «Что-то здесь было не так». «А где ты живешь?» — быстро спросил я. «В Бруксе», — так же быстро ответил он. «Явно что-то не так». «Где-где?» — переспросил я. «Ну, в этом, знаете, Бруксе. Вернее, в Бруклине». Я задумался, потер рукой подбородок, и тут мальчишка опять весь затрясся. «Ну, пожалуйста», — произнес он своим тоненьким голоском, — «зачем вы все время скингируете?» «Зачем я...» «Что? Скингируете? Ну, касайтесь тела руками, даже на людях. Плеваться икать — тоже плохие привычки, и большинство из вас этого не делают. Но все, абсолютно все, всегда скингируют». Я сделал глубокий вдох и пообещал ему больше не скингировать. Однако, как говорится, если хочешь узнать чужие карты, надо начинать ходить самому слушай Эрнест, я хочу с тобой поговорить. Короче, меня зовут Малькольм Блин, и я...» Его глаза округлились. «О, ну варишь-грабитель? Хозяин складов?» «Чего?» — переспросил я. «Вы же владелец красок для малярных работ. Я видел вашу фамилию на вывеске». Тут он кивнул сам себе... Я все книжки приключенческие перечитал. Дюма... Нет, не Дюма. Элджер, Синклер, Капон. 16 торговцев Капона». Вот эта книжка. 5 раз читал. Но вы капон еще не знаете. Его книгу опубликовали только... Когда? В этом. Ну, ладно, я вам могу все рассказать. Вы один из главных здесь, владелец склада. Дело в том, что я совсем не отсюда. В самом деле? Откуда же?» У меня-то на этот счет были свои соображения. Наверное, из тех богатеньких сынков, что переусердствовали с учением. А может, беженец какой, если судить по его худобе и акценту? Из будущего. Мне вообще-то сюда еще нельзя. Может быть, меня даже понизит за это на целую ступень ответственности. Но я просто должен был увидеть новоришей грабителей собственными глазами. Это так все интересно. Я хотел увидеть, как создают компании, разоряют конкурентов, загоняют в угол. Ну и ну. «Из будущего, значит, — подумал я, — тоже мне экономист в вельветовых штанах». «Вельветовых? Стой! Из будущего, говоришь?» «Да. По вашему календарю сейчас соображу, в этой части планеты это будет из 6130 года». «Ой, нет, это другой календарь. По-вашему, это будет 2369 год нашей эры? Или 2370 Нет, все-таки я думаю, с 2369-го». Я обрадовался, что он, наконец, решил этот вопрос. Тут же ему об этом сказал, и он меня вежливо поблагодарил. И все это время я думал, если мальчишка врет или просто чокнут, и откуда он тогда взял краску в горошек? Одежду эту? что ты я не слышал, чтобы у нас такое делали. Надо бы спросить. «Это краска? Тоже из будущего? Я хочу сказать, тоже из твоего времени?» «Ну да, в магазинах нигде не было, а мне так хотелось себя проявить. Этот Хеннесси тоже воротила да? Вот я отправился к себе, попробовал по Спириликсу и нашел». «Спириликс? Это еще что?» «Это такой круглый узикон, ну, вы знаете, такой... Ваш американский ученый Винцеслаус изобрел его примерно в это время». «Да, точно, это было в ваше время. Я еще помню, читал, у него были трудности с финансированием. Или это было в другом веке? Нет, в ваше время, или...» Он опять задумался и принялся рассуждать сам с собой. «Ладно, ладно», — остановил я его. «Плюс-минус сто лет, какая разница? Ты мне лучше скажи, как эту краску делают? И из чего?» «Как делают?» Он начертил носком ботинка маленький круг на земле и уставился на него. Из плавиковой кислоты, трижды бластированной. На упаковке не было указано сколько, но я думаю, ее бластируют трижды, и получается... Хорошо, подожди, что значит бластирует и почему трижды?» Мальчишка весело рассмеялся, показав полный рот без безукоризненных белых зубов. «О, я еще этого не знаю, это все относится к технологии дижекторного процесса Шмутца, а я его буду проходить только через две ступени ответственности. А может, даже вообще не буду, если у меня будет хорошо получаться самовыражение. Самовыражаться мне нравится больше, чем учиться. У меня еще два часа есть, но...» Он продолжал что-то говорить про то, как он хочет кого-то там убедить, чтобы ему разрешили больше самовыражаться. А я в это время напряженно думал и пока ничего хорошего в голову не приходило. «Краски этой много не достанешь. Единственная надежда — произвести анализ образца, который у меня был. Но эта чертовщина насчет плавиковой кислоты и какого-то тройного бластирования — темное дело. Сами подумайте, люди, знакомы со сталью, уже давно, но вот взять, например, образец хорошей закаленной стали с одного из заводов Гэри или Питтсбурга и подсунуть его какого нибудь средневековому алхимику». Даже если ему дать современную лабораторию и объяснить, как пользоваться оборудованием, он вряд ли много поймет. Может, он и определит, что это сталь, и даже сумеет сказать, сколько в ней примесей, углерода, марганца, серы, фосфора или кремния, если, конечно, кто-нибудь перед этим расскажет ему о современной химии. Но вот как сталь приобрела свои свойства, откуда взялись ее упругость и высокая прочность... Этого бедняга сказать никак не сможет. А расскажешь ему про термообработку или про отжиг углерода, он только рот будет разевать, как рыба на рыночном прилавке. Или вот взять стекловолокно. Про стекло знали еще древние египтяне, но попробуй покажи им кусок такой блестящей ткани и скажи, что это стекло, ведь посмотрят как на психа. Короче, у меня есть только краска. Всего одна банка, та самая, которую я держу в своей потной руке за проволочную ручку. Ясное дело, это мне ничего не даст, но я не я буду, если что-нибудь не придумаю. Стоит тут передо мной такой вот мальчишка посыльный, а на самом деле величайшая небывалая возможность разбогатеть. Ни один бизнесмен в здравом уме от такой возможности не откажется. И я, признаюсь, тоже жаден, но только до денег. Вот я и подумал, как бы мне превратить этот невероятный случай в кучу зеленых бумажек со множеством нулей. «Мальчишка ничего не должен заподозрить или догадаться, что я собираюсь его использовать. Торговец я или нет. Я просто должен его перехитрить и заставить работать на себя с максимальной отдачей». С беззаботным видом я двинулся в ту же сторону, куда шел Эрнест. Он догнал меня, и мы пошли рядом. «А где твоя машина времени, Эрнест?» «Машина времени?» Его худенькая личико исказилось в удивленной гримаске. «У меня нет никакой...» «А, понял, вы имеете в виду хронодром. Надо же такое сказать, машина времени. Я установил себе совсем маленький хронодром. Мой отец работает на главном хронодроме, который используют для экспедиции, но на этот раз я хотел попробовать один, без надзора. Мне так хотелось увидеть все самому, как бедные, но целеустремленные разносчики газет поднимаются к вершинам богатства или в великих смелых новоришей грабителей, таких как вы, а если повезет, настоящих воротил экономики». Или вдруг бы я попал в какую-нибудь интригу, например, в настоящую биржевую махинацию, когда миллионы мелких вкладчиков теряют деньги и идут по ветру. Или по миру. По миру. А где ты установил этот свой хронодром? Нигде, а когда? Сразу после школы. Мне все равно сейчас положено заниматься самовыражением, так что большой разницы это не делает. Но я надеюсь успеть вовремя до того, как цензор-хранитель... «Конечно успеешь, не беспокойся, а можно мне воспользоваться твоим хронодромом». Мальчишка весело засмеялся, словно я сказал какую-то глупость. «У вас же не получится ни тренировки, ни даже второй степени ответственности, и дестабилизироваться вы не умеете. Я рад, что скоро возвращаться, хотя мне тут понравилось. Все-таки здорово, настоящего нувориша-грабителя встретил». Я покопался в карманах и закурил нувориш грабительскую сигарету. — Я думаю, ты или левостороннюю кисть там у себя найдешь без особого труда. — Не знаю, может быть и нет, я никогда про такие не слышал. — Послушай, а у вас там есть какая-нибудь штука, чтобы видеть будущее? — спросил я, стряхивая пепел на дорогу. — Вращательный дистрингулятор? — Есть, на главном хронодроме, только я еще не знаю, как он работает. Для этого нужно иметь шестую или седьмую степень ответственности. С четвертой туда и близко не подпускают. — И здесь неудача. Конечно, я мог бы убедить мальчишку притащить еще пару банок краски. Но если анализ ничего не даст, и современными методами ее изготовить нельзя, какой смысл? Другое дело какой-нибудь прибор, что-то совершенно новое, что можно не только продать за большие деньги, но и самому воспользоваться. Взять, например, эту штуковину, через которую можно видеть будущее. Я бы на ней сам миллионы сделал, предсказывал бы результаты выборов, первые места на скачках. Неплохо иметь такую штуку. Этот самый вращательный дистрингулятор. Но мальчишка не может ее добыть. Плохо. А как насчет книг? Химия, физика, промышленные методы? У тебя есть что-нибудь такое дома? Я не живу в доме и учусь не по книгам, по крайней мере, не физику с химией. У нас для этого есть гипнотическое обучение. Вот вчера 6 часов просидел под гипнозом. Экзамены скоро. Я потихоньку закипал. Целые миллионы долларов уплывают из рук, а я ничего не могу поделать. Парень уже домой собирается, все увидел, что хотел, даже настоящего живого нувориша-грабителя. А теперь домой самовыражаться. Должна же быть хоть какая-нибудь зацепка. А где твой хронодром? Я имею в виду, где он здесь выходит у нас? В Центральном парке, за Большим Камнем. В Центральном парке, говоришь? Не возражаешь, если я посмотрю, как ты к себе отправишься? Он не возражал, мы протопали в западную часть парка, потом свернули на узенькую тропинку. Я отломил от дерева сухую ветку и стегнул себя по ноге, просто необходимо что-то придумать до того, как он смотается к себе. Банка с краской уже здорово действовала мне на нервы. Она была, в общем-то, не тяжелая, но если это все, что я получил с этого дела, а вдруг еще и анализ ничего не даст? Надо, чтобы мальчишка говорил. «Говорил что-нибудь, да подвернется». «А какое у вас правительство? Демократия? Монархия?» Мальчишка залился радостным смехом. Я еле удержался, чтобы не задать ему трепку. Я тут, можно сказать, состояние теряю. А он забавляется, словно я клоун какой-то. «Демократия? Вы имеете в виду политическое значение этого слова, да? Это у вас тут разные нездоровые личности, политические группировки. Мы прошли эту стадию еще до того, как я родился. А последний президент...» Его не так давно избрали, по-моему, был реверсибилистом. Так что можно сказать, что мы живем при версибилизме, впрочем, еще не завершенном. Очень ценно. И сразу все так понятно стало. Я уже дошел до такого состояния, что готов был схватиться буквально за любую идею. А Эрнест тем временем продолжал болтать про какие-то непонятные вещи с непроизносимыми названиями, которые творят невероятные дела. Я тихо ругался про себя. Получу пятую степень ответственности, потом экзамены, очень трудные, даже тенденсор не всегда помогает. Я встрепенулся. А что это за тенденция? Что он делает? Анализирует тенденции, тенденции и ситуации в развитии. На самом деле это статистический анализатор, портативный и очень удобный, но примитивный. Я по нему узнаю вопросы, которые будут на экзамене. У вас такого нет. У вас, как я помню, в школьном воспитании бытует множество суеверий, и считается, что молодежь не должна предвидеть вопросы, которые ставят постоянное изменение окружающего мира или просто личное любопытство их инструкторов. Пришли. Рядом, на вершине невысокого холма, проглядывали за деревьев серые бесформенные обломки скал. И даже на расстоянии я заметил слабое голубое свечение за самым большим камнем. Эрнест соскочил с тропинки и стал взбираться на холм. Я бросился за ним. времени оставалось в обрез. Этот тенденсер, может быть, он-то мне и нужен? «Послушай, Эрнест», — спросил я, догнав его около большого камня, «а как этот твой тенденсер работает?» «О, все очень просто. Вводишь в него факты, у него обычная клавиатура, а он их анализирует и выдает наиболее возможный результат или предсказывает тенденцию развития событий. Еще у него встроенный источник питания». «Ну ладно, мистер Блин, до свидания». И он двинулся к голубому туману в том месте, где он был наиболее плотным. Я обхватил его рукой и дернул к себе. «Опять вы скингируете!» — завизжал мальчишка. «Извини, малыш, последний раз. Что ты скажешь, если я тебе покажу действительно крупную аферу? Хочешь увидеть напоследок, как я прибираю к рукам международную корпорацию?» «Я эту махинацию уже давно задумал. Будет крупная игра на повышение. Уолл-стрит ничего не подозревает, потому что у меня свой человек на Чикагской бирже. Я потороплю это дело. Сегодня займусь специально, чтобы ты увидел, как работает настоящий новоришь-грабитель. Ну, Только вот с этим твоим тенденциром я бы провернул это дело наверняка гораздо быстрее». «Вот это было бы зрелище! Сотни банков прогорают, а я загоняю в угол производство каучука, золотой стандарт падает, мелкие вкладчики идут по миру. Все сам увидишь своими глазами, а если притащишь мне тенденцер, я даже разрежу тебе руководить накоплением капитала». Глаза у парнишки заблестели, как новенькие десятицентовики. «Ух ты, вот это здорово! Подумать только самому участвовать в такой финансовой битве!» «Но ведь рискованно, если цензор-хранитель подведет итоги и узнает, что я отсутствовал так долго, или моя наставница поймает меня во время незаконного использования хронодрома». «Но я вам ведь говорил, что я свое дело знаю, что-что о что, людей убеждать я умею». «Ну, как хочешь», — я отвернулся и затоптал сигарету. «Я просто хотел дать тебе шанс, потому что ты такой замечательный парень, не глупый вроде, думал, ты далеко пойдешь». Но у нас, ну, вориши-грабители тоже, знаешь ли, своя есть гордость. Не каждому посыльному я доверил бы такое важное дело, как накопление капитала. И я сделал вид, будто ухожу. «Мистер Блин, — мальчишка забежал вперед меня, — я очень ценю ваше предложение только вот рискованно. Но опасность — это дыхание жизни для вас, так ведь? Ладно, я принесу тенденцер, и мы вместе распотрошим рынок. Только вы без меня не начинайте, пожалуйста». «Хорошо, ну ты поторопись, до захода солнца нужно еще много успеть. Двигай». Я поставил банку с краской в траву и скрестил руки. Потом взмахнул веткой, словно этой штуковиной, ну, которую короли-то все таскают, с кипетром Он кивнул, повернулся и побежал к голубому туману за камнями. Коснувшись его, он сам сначала засиял, а затем исчез. «Какие возможности открываются! Вы ведь понимаете, о чем я? Этот тенденцер...» «Если все, что сказал мальчишка, правда, то его действительно можно использовать именно так, как я наобещал Эрнесту. Можно предсказывать движение биржевого курса вниз, вверх, да хоть в сторону, предвидеть финансовые циклы, развитие отраслей промышленности, предрекать войны, перемирия, выпуск акций. Все, что нужно, это запихать в машинку факты, например, финансовые новости из любой ежедневной газеты, а затем грести деньги лопатой. Ну теперь-то можно будет...» развернуться. Я запрокинул голову и подмигнул кроне дерева. Честное слово, я чувствовал себя словно пьяный. Должно быть, я и в самом деле опьянел от предвкушения успеха. Я потерял хватку, перестал думать. А этого нельзя допускать ни на секунду. Никогда. Подойдя к голубому облаку, я потрогал его рукой, как каменная стена. Мальчишка не соврал, действительно, без подготовки Мне туда не попасть. Ну и ладно, — подумал я, — хороший все-таки парнишка Эрнест. И имя у него красивое — Эрнест. И все замечательно. Туман расступился, оттуда выскочил Эрнест. В руках он держал продолговатый серый ящик с целой кучей белых клавиш, как у счетной машинки. Я выхватил ящик у него из рук. Как он работает? Моя наставница, она меня заметила, задыхаясь от бега, произнес мальчуган. Окликнуло меня. Надеюсь, она не видела, что я побежал к хронодрому. Первый раз не послушался. Незаконное использование хронодрома. «Ладно, успокойся», — прервал я его. «Нехорошо, конечно, а как он работает?» «Клавиши. Надо печатать факты, как на древней, как на ваших пишущих машинках. А результаты появятся вот здесь, на маленьком экранчике». «Да, экран маловатый и потребуется чертова уйма времени, чтобы напечатать пару страниц финансовых новостей». Еще биржевой курс? во что, нет ничего лучше, чтобы можно было показать машине страницу, а она тебе сразу выдаст ответ?» Эрнест задумался. «А вы, наверное, имеете в виду открытый тенденсор. У моей наставницы такой есть, но это только для взрослых. Мне его не дадут, пока я не получу седьмую ступень ответственности. И то, если у меня будет хорошо с самовыражением». Опять он с этим своим самовыражением. «Но это именно то, что нам нужно, Эрнест. Давай-ка слетай к себе и прихвати тенденсор своей наставницы». Мальчишка остолбенел от страха. Глядя на его лицо, можно было подумать, что я приказал ему застрелить президента, того самого, что они недавно избрали. «Но я же сказал, тенденсор не мой, это моей наставницы. Ты хочешь руководить накоплением капитала или нет?» «Хочешь увидеть самую грандиозную из всех когда-либо проведенных на Уолл-стрит операций? Банки прогорают, мелкие вкладчики и все такое. Хочешь? Тогда дуй к своей наставнице». «Это вы обо мне говорите?» — раздался чистый высокий голос. Эрнест резко обернулся. «Наставница!» — пискнул он испуганной флейтой. Около самого голубого облака стояла маленькая старушка в чудаковатой зеленой одежде. Она печально улыбнулась Эрнесту и, качая головой, взглянула на меня с явным неодобрением. «Я надеюсь, ты уже понял, Эрнест, что этот период необычайных приключений на самом деле весьма уродлив и населен множеством недостойных личностей. Однако мы заблуждались, ты слишком надолго дестабилизировался, пора бы уже и возвращаться». «Вы хотите сказать, цензоры-хранители знали про мой незаконный хронодром с самого начала и мне позволили?» «Ну, конечно, мы очень довольны твоими успехами в самовыражении, и поэтому решили сделать для тебя исключение. Твои искаженные, слишком романтичные представления об этой сложной эпохе нуждались в исправлении, и поэтому мы решили дать тебе возможность самому убедиться, сколь жестока и несправедлива порой она была. Без этого ты не смог бы получить пятую ступень ответственности. А теперь пойдем». Тут я решил, что настало время и мне поучаствовать в разговоре. Вдвоем они звучали, как дуэт флейтистов, ну и голоса. «Подождите-ка, не исчезайте, со мной-то как?» Старушка остановила недобрый взгляд своих голубых глаз на мне. «Боюсь, что никак, что же касается различных предметов, которые вы незаконно получили из нашей эпохи, Эрнест, право же, не следовало заходить так далеко. То мы их забираем». «Я так не думаю», — сказал я и схватил эрнесто за плечи. Он начал вырываться, но я держал его крепко и занёс над его головой ветку. «Если вы не сделаете, что я прикажу, мальчишке будет плохо. Я я его всего заскигнирую». Затем на меня напало вдохновение, и я понёс. «Я его в баранирок согну, я ему все кости переломаю». «Что вы от меня хотите?» — спокойно спросила старушка своим тоненьким голоском. «Ваш тенденцер, который без клавиш!» «Я скоро вернусь». Она повернулась, издав своим зеленым одеянием легкий звон и исчезла в голубом тумане хронодрома. Вот так просто все оказалось. Ничего лучше я за всю свою жизнь не проворачивал. И почти без труда. Мальчишка дергался и дрожал, но я держал его крепко. Я не мог позволить ему убежать от меня. Нет, сэр, ведь это было бы все равно, что своими руками отдать чужому мешок с деньгами. Затем туман задрожал, и из него появилась старушка. В руках она держала какую-то круглую черную штуку с рукояткой в середине. «Ну, так-то лучше», — начал я, и в этот момент она повернула рукоятку. Все, я застыл. Я не мог пошевелить даже волоском в носу и чувствовал себя, как надгробный камень на собственной могиле. Мальчишка метнулся в сторону, подобрал из земли выпавший из моих рук маленький тенденсор и побежал к старушке. Она подняла руку и снова обратилась к Эрнесту. «Видишь, Эрнест, совершенно типичное поведение. Эгоизм, жестокость, бездушие, алчность при полном отсутствии социального. Взмах руки, и они оба исчезли в голубом тумане. Через мгновение сияние померкло. Я бросился вперед, но за камнями было пусто. Все пропало. Хотя нет, банка с краской все еще стояла под деревом, где я ее оставил. Я усмехнулся и протянул к ней руку. Внезапно сверкнуло голубым, тоненький голосок произнес «Ой, извините», и банка исчезла. Я резко обернулся «Никого». В последующие полчаса я чуть не рехнулся. Сколько я мог всего заполучить, сколько вопросов мог задать и не задал, сколько получить информации, информации, на которой я сделал бы миллионы Информации. И тут я вспомнил, мальчишка говорил, что какой-то винцеслаус изобрел этот самый Спириликс примерно в наше время. И, мол, у него были трудности с финансированием. Я понятия не имею, что это за штука. Может быть, она карточки опускает в ящик для голосования. Может, дает возможность чесать левой рукой левое плечо. Но я сразу решил, что бы это ни было, найду изобретателя и вложу в это дело весь свой капитал до последнего цента. «Все, что я знаю, это что Спириликс что-то делает, и делает хорошо». Я вернулся в контору, нанял частных детективов, ведь ясно, что только по телефонным справочникам моего Венцислауса не найти. Вполне возможно, что у него вообще нет телефона. Может быть, он даже не назвал свой прибор Спириликсом, и это название придумали позже». Конечно, я не рассказывал детективам подробности просто дал задание разыскать мне по всей стране людей с фамилией Венцеслаус или похожей на нее. И сам со всеми разговариваю. Естественно, каждый раз приходится пересказывать всю эту историю, чтобы прочувствовали. Вдруг тот, кто этот спириликс изобрел, признает его в моем пересказе. Вот поэтому я к вам и пришел, мистер Венцелоц. Приходится опрашивать всех даже с похожей фамилией. Может, я не расслышал... «Или потом фамилию изменили?» «Теперь вы все знаете. Подумайте, мистер Венцелотс. Вы, кроме цыплят, чем-нибудь еще занимаетесь. Может, вы что-нибудь изобрели? Нет, я думаю, самодельная мышеловка — это немного не то. Может, вы книгу написали, нет? А не собираетесь? Может, разрабатываете новую социальную или экономическую теорию? Этот спирилик может оказаться чем угодно. Не разрабатываете? Ну ладно, я тогда пойду». «А у вас, случайно, нет родственников, которые балуются с инструментами, нет? Мне еще многих надо обойти. Вы себе не представляете, сколько в стране венцеслаусов и похожих. Хотя, постойте, говорите, изобрели новую мышеловку? Держите еще сигару. Давайте присядем. Это ваша мышеловка, что она делает? Мышей ловит? Это понятно. А как именно она работает?»